Глава 21. «Честер! Честер, слышишь меня?» Крайне обеспокоенный Градески сумел докричаться первым. «Слышу», — согласился Чес. На шатырь убери, я тут». Вернувшись, сознание постепенно прояснялось. «Белки поставил?» «О, это Рузе!» «Его голосом можно и мертвых будить, такой мерзкий!» Но сейчас он звучал обеспокоенно. «Куда ты? Десятки за глаза хватит!» Белки идут, вместе с ними электролиты и витамины. Чьи-то руки касались Чеса. Судя по профессиональной осторожности, его ощупывал Шиллер. «Честер, где-то есть сильная боль?» «Нет». Чес попытался улыбнуться. А «Устал только на все 10 баллов». «Тебе, ты чем меня так, а?» «Стоп». Прервал его резкий голос, кажется, снова Шиллера. Остановите подачу белков, они не усваиваются. Как? Градески сверился с планшетом и поспешно потянулся к клапанам подачи питательной смеси. Но тогда получается. Он растерянно перевел взгляд с планшета на часы. Действие донорской крови должно было длиться еще 4 часа. И тем не менее, сейчас он просто человек, резюмировал Шиллер, взяв у Чеса пробу крови специальным анализатором. «Лежите, я принесу обычный стимулятор». Он похлопал его по плечу и поднялся. «У нас проблемы», — поинтересовался Чес, пытаясь не показать, насколько его пугала вся ситуация. «Только не говорите, что батарейка перезарядилась и взорвалась». «Нет, не думаю». Себастьян улыбнулся, но как-то не уверенно. «Конечно, нет». А вот Розе говорил твердо и четко, как отчет зачитывал. «А я тебе о таком говорил. Только ты решил, что я просто старый дурак. Форсаж сожрал вирус раньше, вот и всех делов». «Да, похоже на то», — подумав немного, согласился Сеп. «Ты был прав». Он улыбнулся Розе, и тот снисходительно фыркнул. «Кофе?» — сказал таким тоном, будто в одиночку придумал, как спасти жилкорнию беднейшее государство на южном континенте, от голода. Лучшего стимулятора еще не придумали. «Тибериус, принеси, ты быстрее всех!» «Тибериус», — он тоже склонился над часом, кивнул и вскочил с места. «Послаще!» Откуда-то сверху раздался еще один голос, и его час не спутал уже ни с каким другим. Задрав голову, он увидел над собой кота. Очень мрачного, серьезного и хмурого кота. «Не волнуйтесь, господин главный офицер. Я подписал отказ от претензий». Улыбнулся Чес, глядя на кота. «Лучше было видеть его злым, чем таким». «И, кстати, я почти сделал начальника боевого». «Тебе чертовски повезло, что ты отключился не в момент удара», сказал кот сухо. «Если бы вакцина перестала действовать, когда у тебя было бы что-то разорвано или сломано, ты мог бы умереть». «Это была бы моя вина». Кородески сокрушительно покачал головой. «Не говори глупостей», — резко бросил Рузе. «Это была бы наша вина. Но подопытный жив, и сокрушаться о несбывшемся непродуктивно». «Боюсь, как бы тут сейчас не случилась смерть начальника аналитиков, но соглашусь с Рузе», — заметил Чес. «Все обошлось. И что-то мне подсказывает, что вирус погасил свет немного заранее, ведь по-настоящему в обморок я не отплыл». Это тоже придется проверить, вздохнул Себастьян. Ну вот что. Сейчас мы поставим тебя на ноги и до понедельника отдыхай, а мы с Касом помозгуем. Вон Шиллер идет, он справится. Рузе кивнул куда-то ему за спину. Пойдем, покажу тебе расклад. По-моему, я просчитал зависимость скорости сжигания донорского вируса от времени форсажа. Иди, мягко улыбнулся Сеп. Распиши все а я приду, когда удостоверюсь, что с Чесом все в порядке. «Да что с ним станет? Он ведь силен, как бык!» Поморщился Рузе, но Чесу впервые показалось, что это наиграно. Иди, Я в надежных руках», — предложил Чес Себу. «Мне сейчас дадут лекарства и напоят кофе». Он показал на Тибериуса, несшего не одну чашку, а целый поднос, уставленный стаканами. «Шеф, ты читаешь мои мысли?» Энджи подскочила к нему, забрала поднос, вручила по стакану Чесу и Като. «Так, парни, налетай!» — окликнула присутствующих. «Аиша, тебе с молоком, я застолбила». Для Чеса Тибериус принес большой стаканчик черного кофе с таким количеством сахара, что тут больше напоминал сироп. Но, как ни странно, именно такая жидкость окончательно прояснила мозги, и Чес даже смог сесть. Правда, с большим трудом. Это кофе? уточнил вернувшийся доктор Шиллер. Кивнули, кажется, все присутствующие. Пейте мелкими глотками, он наложил на руку чеса жгут и стал медленно вводить в вену какой-то препарат. Чудес не ждите, предупредил, убрав шприц. Сначала допейте и в комнату спать. А таблетку с 10% мне нельзя? Чес вспомнил об утреннем разговоре. Я не уверен. Сеп покачал головой. Нужно получше проработать этот вопрос и провести пару опытов. Тем более, что у нас не война, и страна не ждет от вас подвига в сию минуту, — заметил Федосий. Ну, молодой человек, поправляйтесь. Несмотря на некоторые шероховатости, сегодняшнее действие было потрясающим. Тибериус, ты тоже был хорош. Чес улыбнулся верховному магу в отставке, а сам думал о том, как ему добраться до комнаты. Если голова более или менее пришла в порядок, то тело пока и не собиралось. На ум приходило только кресло на колесиках, ну или поспать тут, а ближе к утру перебраться к себе. «Давай-ка!» Тибериус понял его затруднение и обнял за плечи, помогая встать. «Идем!» Он легко принял на себя весь его вес. «Всем доброй ночи! Спасибо, что пришли и все такое!» И ему ответил хор голосов, в которых Чес даже не пытался вычленить никого конкретного. «А вот короткая и тихая...» «Макс, я в понедельник утром к тебе зайду». Он услышал хорошо, как и тихие шаги того, кто пошел вместе с ними. «Кажется, я понял, почему полигон, кабинет главного офицера и больничка находятся дверь в дверь», — с трудом проговорил Чес. Он пытался хотя бы перебирать ногами, но получалось хреново. В коридоре кот подхватил его с другого бока, и теперь он висел тряпочкой на двоих адаптантах. Кого с тренировки сразу на лечение, кого после начальственной любви подлатать надо. «От любви это еще никто не погиб», — хмыкнул Тибериус. «Но это только потому, что меня главным так и не поставили, к нашему всеобщему счастью». Ты теперь меня должен понять, как никто другой. Еще как, согласился Чес. Но знаешь, иногда уж лучше бы и вправду от Имели, чем словесная порка. А его, походу сейчас выдерут по самое не балуйся. Чесу давно уже было не пять лет, и он понимал, зачем кот пошел с ним и Тибериусом. Во-первых, он хотел удостовериться, что Чес понимает бесперспективность судебного процесса против офицерата и биокорпорации, Сам же подписал согласие. А во-вторых, Чеса явно ждала беседа о том, как глупо рисковать многолетней работой Себастина ради пустого бахвальства, ведь сразу же было понятно, что Тибериус лучше подготовлен. Ну ладно, Тибериус сгрузил его на кровать, беспардонно пройдя в спальню. «Принести пожрать чего?» «Нет», — покачал головой Чес. «С полным желудком это будет не сон. Спасибо». Он протянул руку Тибериуса. «И да, я тебя почти сделал». «Да я поверить не могу». Тибериус мотнул головой, будто разгоняя кем-то наведенный морок. «Получается, правый Себастьян с Рузе, когда магия равна, роль снова начинают играть навыки, вес и собственные мускулы. Тянет на открытие века». «Я бы не спешил делать выводы». Вступил-таки в разговор кот и вдруг улыбнулся. «Но битва была эпичная. Твоя душа довольна?» «Что, меня чуть не поимели при всем честном народе?» «Ха!» Тиберю хмыкнул и пошел к двери. «Спокойной ночи. В следующий раз доведем до победного, и посмотрите, рад я или не рад». «При всем честном, это в клетке с пелодрома», заметил Чес, вспоминая увиденную запись. «Так что сегодня был предпремьерный прогон исключительно для своих». Тибериусу не нужно было спрашивать, хочет ли он попробовать еще. Он, конечно же, понял это по глазам Чеса, его дыханию и запаху адреналина, пропитавшему все вокруг. Сейчас собственное обоняние вернулось к базовым настройкам, и Чесу было доступно меню из всего нескольких пунктов. Пот, отдушка стирального порошка и чей-то терпкий парфюм. Но фантомный аромат из круто замешанных своего и чужого азарта еще щекотал ноздри. «Ха!» — повторил Тибериус торжествующе и, улыбнувшись напоследок, исчез за дверью, плотно ее прикрыв. Кот усмехнулся и присел на кровать. «Но с ним все понятно. А ты-то как?» — спросил неожиданно мягко. Сжал мозг в преддверии неласкового проникновения начальственного гнева. Чез собрал остаток сил, чтобы улыбнуться. «Но как бы ты меня сейчас не собирался полоскать», В следующий раз я тоже выйду на арену против Тибериуса и постараюсь все-таки его уделать. В смысле поласкать? Кот, казалось, искренне удивился. За что? Ну, за несоблюдение правил безопасности и вот это все. Чес даже привстал, разглядывая кота. Ты же за этим пришел. Взгреть меня без свидетелей. А других причин, значит, быть не может? Кот посмотрел на него как-то странно. И тебе не кажется, что это бред? Федосий не ругал, Блейн не ругал, а я стану. Чес заложил руки за голову и принялся разглядывать кота. Устал. Чертовски устал и даже магия не вытягивает. Под глазами у кота залегли круги, черты лица заострились. Спасибо. Искренне поблагодарил Чес. Ты первый, кто нес меня после драки домой. Технически тебя нес не я. Усмехнулся кот. «Я глазам своим не поверил, когда ты начал Тибериуса мочалить. Это было просто невероятно. Думал, ну раз-другой ударишь, конечно, но что бы так?» Я тоже не думал. Чес вытянулся на кровати, счастливо уставившись в потолок. Но это было просто невыносимо круто. Кот усмехнулся и поднялся на ноги. «Тебе точно не принести поесть?» — спросил он. «Нет, спасибо». Чес зевнул. Это было так непривычно и так странно, что о нем заботятся. Последним, кто спрашивал Чеса, не хочет ли он перекусить в кровати, была мама. Чес тогда подхватил простуду и несколько дней температурил. Худой и длинный с самого рождения, за время болезни он превратился в скелет, и она пыталась как можно быстрее его откормить. Забота кота на материнскую не походила но он был готов сходить за ужином для подчиненного намного-намного ниже рангом. Для него — чеса ужином, и от этого в груди разливалось незнакомое теплое чувство. Его словно придавило бетонной плитой. Первая мысль, еще не до конца проснувшегося мозга, была панической. До него добрался-таки малыш Зори, И Чеса притопили в одном из старых карьеров Паумы с бетонной плитой на груди. Но воды вокруг не было. Чес мог свободно дышать, да и лежал на мягком. Правда, все тело болело. Может, просто отделали, как создатели черепаху, да выбросили на свалку? Под грудой мусора он и без воды задохнется. Чес проснулся окончательно. Никакого зоря, никаких карьеров и свалок. Он спит в своей комнате в офицерате, у него все болит после вчерашних танцулик с Тибериусом и несанкционированного окончания адаптантской дозы. Осторожно. Чтобы не так сильно тревожить переполненные молочной кислотой мышцы, Чес поднял руку с часами-браслетом. Половина восьмого утра. Сам он не любил вставать раньше девяти, потому что ложился зачастую под утро. Подъемы в 7 в офицерате он считал личным оскорблением, и примириться с ними помогали только волшебные пилюли бодрости в девять утра. Надо еще поспать. Было бы что-то критическое, градески в компании Шиллера и Рузе уже вскрывали бы дверь с капельницами и клизмами на перевес. Браслет же снимает показатели в режиме реального времени и передает их в систему ИИ. И раз вокруг кровати еще не снуют ангелы в белых халатах, то закрыть глаза, стажер Винг, и приступить к смене режима бодрствования на режим сон. Когда он в следующий раз открыл глаза, солнце уже вовсю било в единственное окно. Глянув на браслет, Чес увидел, что время уже близилось к 11, а еще мигал оповещатель сообщений. Активировав голоэкран, он увидел серьезное лицо Градески и текстовое сообщение. «Как проснешься, напиши, как себя чувствуешь». Писать сил не было от слова «вообще», да их совсем ни на что не было. Чес уже представил, как преодолевает себя, чтобы сползти с кровати и дойти до туалета. «Улис, отправь Градески голосовое сообщение», — попросил он шепотом. «Диктую». «Меня вчера отделал адаптант А1». В ответ снова пришел текст. «Ты удивишься, но мы в курсе. Можешь выпить пилюлю 10%, это поможет восстановиться». «Ок», — написал Чес. «Хорошо, что Тибериус догадался захватить его шмот с полигона, иначе за спасительной пилюлей пришлось бы ползти. Путь до дивана, где кучей валялись джинсы и худи, Был не близок и тернист, но Чес его преодолел. Трясущимися от слабости руками он выудил из кармана флакон с широким горлом и закручивающейся крышкой. Достал оттуда одну пилюлю, совсем небольшую по сравнению с соткой, и закинул в рот. Потом побрел в туалет и запил ее водой из-под крана. Он смог помочиться стоя, почистить зубы, побриться, принять душ. Чес кое-как помылся вчера, но ему по-прежнему казалось, что запах пота слышен за версту. «Отписываюсь. Принял. Состояние. Я отлично провел выходные. На подвиги вряд ли сгожусь, но больше не инвалид». Отослал Себастину короткий отчет и вернулся в спальню. Ответ пришел мгновенно. «Хорошо, отдыхай». И Чес честно выполнил распоряжение руководителя употребил внутрь пять белковых батончиков и снова забрался в кровать. Примерно через час он почувствовал, что хочет есть и даже сможет дойти до столовой. А после сытного обеда появились силы и до мастерской добраться.